Джо Лэнсдейл. «Звезды падают». Перед возвращением из мертвых Дил Эрроу Смит шел в неверных лучах лунного света в направлении своего дома. Вокруг все было как будто знакомо, но в то же время неуловимо отличалось от того, что он помнил. Будто он вернулся в место, Откуда уехал ребенком Вроде та же яблоня Но не такая огромная Та же трава Но гораздо выше А вон там, где раньше был сарай Небольшой холмик Под которым похоронена его собака Пока он шел Луна опускалась все ниже И становилась все тоньше Почти прозрачной Как дешевый леденец Который кто-то огромный Слишком долго незаметно лизал Через кроны деревьев начали пробиваться первые лучи восходящего солнца. Они были кроваво-красного оттенка. На пожухлой зеленой траве пятнами лежал иней, он был и на более высоких сорняках, желтых, как спелая пшеница. Дил шел и смотрел по сторонам, но перед его мысленным взором стояла совсем другая картина. Он не видел ни Техаса с его дубами и соснами, ни глинистой дороги, что текла между деревьями, как струйка крови. Он мысленно видел совсем другое – поле боя во Франции. Длинный окоп, очень длинный и глубокий, и в этом окопе тела, тела, тела, в крови, некоторые с недостающими конечностями, кое-где следы вытекших мозгов, лужицы которых напоминают разлитую овсянку отвратительное зловоние гниющего человеческого мяса, которое смешивалось с запахами дыма и не до конца развеявшегося газа, и сопровождалось оглушительным жужжанием мух. Во рту появился отчетливый привкус горячей меди, желудок свело в тугой узел, деревья, словно тени солдат, направивших винтовки в его сторону, и на мгновение Он готов был вступить с ними в бой, хоть давно уже не носил при себе оружие. Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и потряс головой. Когда снова открыл, зловоние пропало, и его ноздри снова наполнили запахи раннего утра. Остатки луны таяли, как пластинка льда в воде. Пухлые белые облака неслись по небу, словно паруса – и тени от них скользили между деревьев и по земле. Небо стало пронзительно голубым, с травы исчезли следы иния. Это почему-то привлекло его внимание. Запели птицы, по траве заскакали кузнечики. Он продолжал идти вниз по дороге. С самого начала он пытался вспомнить в подробностях, где был его дом, как он выглядел, чем пах, и, главное, как он себя чувствовал, когда жил в нём, пытался вспомнить жену, какая она, что он ощущал, когда был в ней, вспомнить хоть что-нибудь, выудить какие-нибудь воспоминания за дворок памяти, но всё, что ему удалось, это мысленно увидеть женщину моложе себя в прозрачном платье, которое живёт в этом доме с тремя спальнями. Он не мог вспомнить, как она выглядит обнажённая, не помнил форму её груди, длину ног, будто вот это случайная знакомая, встреченная лишь однажды и мельком. Когда, наконец, вышел с другой стороны рощицы, он увидел поле. Там, где оно и должно было быть, поле было жёлто-синим и ослепительно ярким от неисчислимого количества цветов. Когда-то здесь качались высокие стебли кукурузы, и росли зелёные бобы и горох. Теперь никто не возделывал поле. Скорее всего, с того самого момента, как он уехал. Дил всё ближе подходил к своему дому. Дом стоял на своём месте. Время не пошло ему на пользу, труба почернела, а некрашенное дерево выглядело теперь, как сброшенная змеиная кожа. Когда-то Дил сам рубил деревья колол их и распиливал на доски. Как и всё остальное, дом словно уменьшился в размерах по сравнению с тем, каким он его помнил. За домом была коптильня, которую он соорудил из остатков древесины, и довольно далеко слева виднелся деревянный нужник. Справляя нужду, Дил прочёл там немало журналов и газет. У колодца, который был теперь накрыт железной крышкой с запорами на всех четырёх углах, Стоял мальчик. Дил сразу понял, что это его сын. Мальчику было лет 8, а когда Дил, отозванный из запаса, отправился на первую мировую и пересек темный океан, сыну было 4. В руке мальчик держал задушку ведро. Увидев Дила, он бросил ведро и помчался к дому, вопя на ходу. Дил не смог расслышать, что именно. Через мгновение из дома вышла она. И в ту же секунду он все вспомнил. Он продолжал идти, и чем ближе подходил к ней, стоящей в дверном проеме, тем сильнее колотилось сердце, и тем труднее становилось дышать. Она была высокая и худощавая, и на ней было светлое платье с разбросанными по нему тут и там цветами, куда более тусклыми, чем те, что он только что видел в поле. Но лицо… лицо ее сверкало ярче солнца. И он теперь помнил, знал, как она выглядит голой и в постели. И всё, что было потеряно, всё к нему возвратилось. И он уже точно знал, что он дома. Когда он был уже в футах в десяти, мальчик испуганно схватил за руку мать. И та сказала «Это ты, Дил?» Он остановился и молча смотрел на неё. Ничего не отвечал, просто смотрел и впитывал, будто пил её, как прохладное пиво в жару. Наконец произнёс. «Усталый и потрёпанный». «Но я...» «Я думала...» «Я не писал, потому что не мог». «Я знаю, но...» «Я вернулся...» «Мэрилу». Они сидели за кухонным столом, и все чувствовали себя неловко. Передилом стояла тарелка и он съел все бобы, которые положила ему жена. Парадная дверь была открыта, через неё хорошо было видно поле и цветы на нём. Окно напротив двери тоже было открыто, и лёгкий ветерок раздувал края занавесок. Дила не покидала ощущение, которое возникло ещё на пути сюда, когда он шёл по дороге меж деревьев, и теперь ему казалось, что потолок в доме стал ниже, комнаты стали меньше а стены словно сдвинулись навстречу друг другу. Всё было слишком маленькое. Всё, кроме Мэри Лу. Она была та же. Она сидела за столом напротив него. На лице её не было ни морщинки, а плечи оставались по мальчишечи узкими. И глаза. Глаза были такими же ярко-синими, как цветы там, на поле. Мальчик Уинстон сидел слева от дела. Но он подвинул свой стул поближе к матери. Мальчик внимательно изучал Дила, и Дил, в свою очередь, изучал его. Парень был похож на Мэрилу. Дил нашёл в нём очень многое от жены и ничего от себя. «Я так сильно изменился?» – спросил Дил наконец, уже чем пристально они его разглядывали. Оба держали руки на коленях, будто он мог в любой момент прыгнуть через стол и покусать их. — Ты ужасно худой, — сказала Мэрилу. — Я был слишком толстый, когда уезжал. Теперь тощий. Надеюсь, скоро стану таким, как надо. Он попытался улыбнуться, но улыбка не получилась. Глубоко вздохнув, спросил. — Ну, как ты? — Как я? — Ну да, ты понимаешь, как ты. — О, прекрасно. — сказала она. — Замечательно. У меня всё в порядке. — А мальчик? — Он чудесный. — Он умеет говорить? — Да, разумеется. Уинстон, скажи своему папе привет. Мальчик молчал. — Уинстон, скажи что-нибудь папе, — повторила она. Мальчик всё не отвечал. — Ничего, — сказал Дил. — Ему нужно некоторое время, чтобы привыкнуть. Он меня не помнит. Это естественно. — Так ты был в Канаде? «Да, я же говорил». «Я не была уверена», — сказала она. «Я знаю, я вошел с американцами примерно год назад. Впрочем, не имеет значения, где я был и с кем. В любом случае, было погано». «Понятно», — сказала она. Но Дил видел, что ей ничего не понятно. И он не винил её. Он поддался тогда порыву, захотел приключений, захотел принять участие в грандиозном событии, отправиться в путешествие в Канаду и оставил семью здесь, без поддержки. Считая, что здесь жизнь проходит мимо, а настоящая жизнь была именно тут. Он этого тогда не понимал. Марилу встала, убрала кое-что со стола, добавила ему еще бобов, Достала из духовки свежий кукурузный хлеб и положила рядом с бобами. Он следил за каждым её движением. Лоб у неё слегка вспотел, и волосы чуть липли к нему, как влажная сена. «Сколько тебе сейчас лет?» – спросил он. «Сколько мне лет?» Она вернулась на своё место за столом. «Дил, ты прекрасно знаешь, сколько. 28. Больше, чем когда ты уехал». Мне стыдно признаться... «Но я забыл, когда у тебя день рождения. Не помни всё. Я даже не представляю, сколько лет мне самому». Она назвала ему даты их рождений. «Теперь буду знать», — сказал он. «Я... я думала, ты умер». Она сказала это уже в который раз, с тех пор, как он вернулся. «Я не умер, Мэрилу», — ответил он. «Я всё ещё живой, из плоти и крови». «Да-да, да, конечно». Она не ела то, что лежало у нее на тарелке. Просто сидела и смотрела на него, будто ждала какого-то подвоха. Кто сделал крышу для колодца? Спросил Дил. Том Смайц. Том Смайц? Он же еще совсем ребенок. Нет, он не ребенок, сказала она. Ему было 18, когда ты уехал, и он уже тогда не был ребенком. Я так не считаю, ответил Дил. После обеда она принесла ему его старую любимую трубку. Он нашёл плетёное из тростника кресло-качалку там, где всегда, поставил снаружи, сидел и качался, глядя на деревья и куря трубку. Он думал и думал, и снова думал, и всё равно ни на шаг не приблизился к тому, чтобы разрешить свои сомнения. Она была его женой, но он отсутствовал много лет, и вот теперь он вернулся. И хотел, чтобы всё было как раньше Но он не помнил, как было раньше Он знал, как делается то, что ему хотелось сделать Но он не знал, как заставить её любить себя Он боялся, что она будет воспринимать его Как паршивую кошку, которая влезла без приглашения в окно И улеглась на постели, ожидая, что её приласкают Он сидел, курил, думал и качался Курил и качался Мальчик вышел из дома и стоял чуть поодаль, наблюдая за Дилом. У парнишки были золотые волосы, как у матери, и он был довольно крепким для своего возраста. У правого уха что-то вроде родинки, как будто ягодка земляники на линии челюсти. Дил не помнил этой родинки. Конечно, мальчик был совсем маленьким, когда он видел его в последний раз, но Дил не помнил, чтобы у него была эта родинка. Впрочем, Дил не помнил слишком многих вещей, за исключением того, что хотел помнить. Кое-что он помнил. Помнил, какова на ощупь кожа Мэри Лу. Мягкая и гладкая, словно сливочное масло. «Ты меня помнишь, парень?» — спросил Дил. «Нет». «Совсем?» «Совсем?» «Конечно, ты был совсем мал. Мать рассказывала тебе обо мне». «Да не особо». Ага, не особо значит. Она сказала, вас убила на войне. Ну, как видишь, это не так. Дело глянулся назад. Через открытую дверь было хорошо видно, как Мэри Лу переливает в таз для мытья посуды воду, которую нагрела в большой кастрюле на плите. Он подумал, что надо было наколоть дров и принести ей, когда она собиралась греть воду. Надо было помочь разжечь огонь и поднять тяжелую кастрюлю. Но её близость нервировала его. Мальчик тоже его нервировал. «Ты ходишь в школу?» — спросил Дил, чтобы что-то спросить. «Школа сгорела дотла. Том учит меня помаленьку читать, писать и считать. Он 8 лет ходил в школу». «Ты когда-нибудь ходил на рыбалку?» «Да, с Томом. Он берёт меня время от времени и на рыбалку, и на охоту. А он когда-нибудь показывал тебе, как делать лук и стрелы?» «Нет». — Нет, сэр, — сказал Дил. — Надо говорить «нет, сэр». — Как это? — Ты должен говорить «нет, сэр» или «да, сэр», а не просто «да» или «нет». Это грубо. Мальчик опустил голову и ковырял носком ботинка грязь. — Я не ругаюсь на тебя, — сказал Дил. — Я просто говорю тебе, как надо. Как разговаривать с тем, кто старше тебя? Говорить «да», сэр и «нет», сэр. Ты понимаешь, сын? Мальчик кивнул. «И что ты мне скажешь?» «Да, сэр». «Хорошо. Манеры имеют значение. У тебя должны быть манеры. Мальчик не преуспеет в жизни без манер. Ты умеешь читать и писать, и ты умеешь считать. Это поможет тебе сберечь свои деньги. Но манеры тоже необходимы». «Да, сэр». «Так о чём мы говорили?» «Ах да, о луке и стрелах». «Он никогда не учил тебя этому, да?» Ха. «Нет, сэр». «Ну, так это будет нашим планом. Я научу тебя, как сделать хороший лук из стрелы. Меня этому научил старый индеец Чироки. И я скажу тебе, это целая наука. Сделать всё, как положено, чтобы можно было поразить цель. А зачем вам лук, если у вас ружьё?» «Это разные вещи, парень. Совсем разные». — Лук — это забава, что-то вроде спорта по сравнению с ружьём. И по правде сказать, я не слишком люблю всё, что связано с оружием. — А мне нравятся ружья. — Ну что ж, это понятно. Но ружьям не нравишься ты. Во всяком случае, они-то тебя не любят. Никогда не отдавай свою любовь, внимание или привязанность к тому, что не может ответить тебе взаимностью. — Да, сэр. Мальчик ни малейшего понятия не имел о том, что говорил Дил. Дил и сам-то не был уверен, что понимает, о чём говорит. Он снова оглянулся на дверь. Мэри Лу мыла посуду, и когда сильно скребла дно кастрюли, её зад чуть подрагивал, и в этот момент Дил впервые почувствовал себя живым человеком. Этой ночью кровать казалась ему слишком маленькой. Дил лежал на спине, скрестив руки на животе, в своей старой красной пижаме, которая была рвана ещё до его отъезда, а во время его отсутствия подвергалась нападению Молли. Можно сказать, она была на последнем издыхании. Окно спальни было открыто, и проникающий в него свежий ветер давал прохладу. Мэри Лу лежала рядом. На ней была ночная рубашка, длинная, белая, вся в каких-то цветных заплатках. Волосы она остригла когда-то, а теперь они снова отросли. Они были длинными, когда Дил уехал. Он задался вопросом, сколько раз она остригала их и сколько нужно времени, чтобы они отросли. «Я считаю, нужно какое-то время. Нужно подождать», – сказал он. «Да, разумеется», – сказала она. «Не то, чтобы я не мог или не хотел». Я хочу сказать, я просто не уверен, что готов. Всё нормально. Тебе было одиноко? У меня был Уинстон. Он здорово вырос. Он, должно быть, отличная компания. Да, это точно. Он немного похож на тебя. Есть что-то общее. Дил вытянул руку и, не глядя на Мэрилу, положил ей руку на живот. — Ты всё ещё как девочка, — сказал он. «У тебя уже есть ребёнок, а ты всё ещё похожа на девочку. Знаешь, почему я спросил, сколько тебе лет?» «Потому что ты забыл». «Ну, это тоже, да, но в основном потому что ты совершенно не меняешься. У меня есть зеркало, оно небольшое, но в нём прекрасно видно, что я не молодею. И всё равно ты всё та же. Для тебя сейчас любая женщина была бы красавицей», — сказав это, она осеклась. «То есть я не то имела в виду? Я имела в виду, что ты прошёл длинный путь. В Европе, говорят, все женщины симпатичные». «Не все. Есть симпатичные, есть не очень. Разные. И нет таких симпатичных, как ты». «Ты когда-нибудь...» «Ты знаешь». «Что?» «Ты знаешь, о чём я. Когда ты был там, ты...» «А, вот что». «Да, можно сказать, я делал это. Несколько раз». «Я не был уверен, что вернусь домой. И это ничего не значило. Совсем. Как будто набиваешь голодное брюхо, и больше ничего». Она лежала тихо некоторое время, потом произнесла «Это хорошо». Дил хотел было задать ей такой же вопрос, но передумал. Он попытался обнять её. Она не пошевелилась. Она была твёрдая и неподвижная, как мёртвая». Дил знал, какими бывают мёртвые, ему приходилось лежать среди них и чувствовать их тела. Однажды во Франции он и два его товарища наткнулись на тело женщины, лежавшей между деревьями. Она выглядела так, будто прилегла отдохнуть или вздремнуть, на ней не было ни следа от ран, у неё были тёмные волосы, и она была совсем молодая. Дил присел на корточке и дотронулся до неё. Она была ещё тёплой. Один из его товарищей предложил по очереди использовать её, пока она не остыла. Это была шутка, но Дил направил на него винтовку и отогнал прочь. Потом в окопе они были рядом. Дил и этот парень из Висконсина. Они заключили мир. И парень из Висконсина признал, что шутка была глупая, и попросил не держать на него зла. А Дил сказал, что всё в порядке. И потом они заняли позиции бок о бок. И говорили немного о доме, ожидая начала атаки. А потом, когда они в противогазах бежали и стреляли из винтовок, его товарищ из Висконсина словил пулю в голову и рухнул, как подкошенный. И через секунду сражение закончилось. Дело опустился перед ним на колени, снял с него противогаз, приподнял его голову. Парень прохрепел. «Мама, никогда больше меня не увидишь». «С тобой всё будет в порядке», – говорил Дил, но он видел, что у парня снесло полголовы. «Как дьявол, раздери, он может говорить, у него мозг вытекает наружу!» «У меня письмо в кармане рубашки, скажи маме, я любил её. О, мой бог, посмотри туда, звёзды падают!» Дил невольно посмотрел в том направлении, куда был устремлён взгляд раненого. Звёзды были яркими и прочно находились на своих местах. Раздался взрыв. Стреляли из пушки. Земля содрогнулась. Всё вокруг на мгновение стало ярко-красным, будто задёрнули красную занавеску. Когда Дил снова посмотрел на товарища, глаза того ещё были открыты. Но он был уже мёртв. Дил залез к нему в карман и достал письмо. Парень поймал пулю ещё и в грудь. Дил понял это потому, что письмо было всё в крови. Дил попробовал развернуть его, но ничего не вышло. Письмо настолько пропиталось кровью, что разваливалось в руках. От этого парня ничего не осталось. Дил даже не мог вспомнить, как его зовут. Как-то не придал значения. Имя влетело в одно ухо и вылетело через другое. И вот теперь его нет. Он ушёл его последние слова были «Звезды падают». Он держал голову мертвого товарища, а мимо шел офицер, держа в руке пистолет. Его лицо было черным от пороха, а глаза ярко горели в ночи. Он посмотрел на Дила и сказал «Во всем этом должен быть какой-то смысл, сынок. Что-то должно быть!» И пошел прочь. Той ночью Дил думал и о своем мертвом товарище, И о той мёртвой женщине. Он задавался вопросом, что случилось с её телом. Они оставили её там, меж деревьев. Может, кто-то похоронил её? Или она там гнила и разлагалась? Может, муравьи сейчас растаскивали частички её тела? Он мечтал о том, чтобы лежать там, рядом с ней, меж деревьев. Просто лежать, уплывая с ней в чёрную пустоту. И сейчас он чувствовал себя так, будто лежит рядом с той мёртвой женщиной, только блондинкой вместо брюнетки, но ничуть не более живой. «Возможно, нам следует сегодня просто лечь спать», — сказала Мэри Лу, удивляя его. «Нужно просто пустить всё своим чередом. Пусть всё будет, как должно быть». Он убрал от неё руки и произнёс, «Наверное, так лучше. Да, ты права» она повернулась на своей стороне постели спиной к нему. Он лежал на спине, скрестив руки на животе, и смотрел на перекладины потолка. Так, без малейшего тепла с её стороны, прошло несколько ночей. Но Дил обнаружил, что совместный сон с Марилу много для него значит. Ему нравился её запах, и нравилось слушать, как она дышит во сне. Когда она погружалась в крепкий сон, Он чуть поворачивался, поднимался на локти и смотрел на неё, на очертания её тела. Возвращение домой оказалось не таким, как он ожидал и о чём мечтал, но эти моменты, когда он в темноте смотрел на неё, были несомненно лучше, чем то, что происходило с ним предыдущие четыре года со дня его ухода из дома. Следующие несколько дней он провёл с сыном в лесу в поисках подходящей ветки для лука. Одним ударом срубил ветку. Показал мальчику, как с помощью топора снять кору и добиться правильного размера, как опалить пруд на огне, а точнее, прокоптить дымом. Они провели в лесу довольно много времени. Но если мальчику и нравилось это занятие, он ничем не выдал своего интереса. Он держал свои чувства при себе и говорил еще меньше, чем мать. Мальчик словно всегда находился на расстоянии в несколько ярдов от дила, даже если был совсем рядом. Дел согнул ему лук и натянул тонкую прочную тетиву. Показал, как найти правильное дерево, чтобы изготовить стрелы, как собрать перья из птичьих гнёзд и украсить их. Потребовалась почти неделя, чтобы сделать лук, и ещё одна, чтобы высушить его и наделать стрел. Свободное от этого занятия время Дил проводил, разглядывая то, что раньше было распаханным и засеянным полем, а теперь являло собой 25 акров земли, покрытой яркими цветами и маленькими деревьями, тут и там, торчащими среди цветов. Он пытался представить себе, как на этой земле снова качаются стебли кукурузы. С помощью топора Дил срубил молодые деревца. И за обеденным столом спросил у Мэрилу, где Му? «Умер». — ответила Мэрилу. — Он был довольно стар уже, когда ты уехал, а потом совсем состарился, и мы его съели, когда он умер. — Не понимаю, — сказал Дил. — Как же вы жили? Чем? — Как видишь, как-то жили, — ответила Мэрилу. — Но вы же не фермеры. Что вы делали? Том приносил время от времени какие-то продукты. Рыбу, которую ловил, овощи со своего огорода, один или два раза белок. Мы держали свиней и коптили мясо. И ещё у нас есть огород. Как поживают родители Тома? Отец допился до смерти, а мать не выдержала этого и тоже умерла. Дел кивнул. Да, она всегда была болезненной. А муж, он ведь был намного старше её. Как и я. Я тоже тебя старше. Но не настолько. Насколько он был старше? На 15 лет? А я... Да, дай угадаю. «Я старше на десять лет, верно?» Она ничего не ответила. А он надеялся, что она скажет, мол, десять лет — это пустяк, ничего не значит. Но она молчала. «Я рад, что Том был рядом с вами», — сказал Дил. «Да, он очень помогал», — ответила она. Спустя несколько минут молчания Дил произнёс. «Времена изменились, Мэри. Вам больше не нужно рассчитывать на чью-то помощь или милосердие». «Завтра я отправляюсь в город разведать, что можно сделать, каких купить семян, можно ли найти мула. У меня есть кое-какие сбережения. Немного, но хватит для начала. Уинстон может пойти со мной, и я куплю ему леденцов». «Я люблю мятное», — сказал Уинстон. «Так давай сходим», — ответил Дилл, а Мэри Лу неуверенно произнесла. «Может, тебе не стоит с этим торопиться? Да посевной ещё есть время». Ты мог бы поохотиться, как обычно, или сходить на рыбалку. Можешь взять Уинстона с собой. Мне кажется, ты заслужил небольшой отдых. Не думаю, что несколько дней что-то решают, Мэри. Нам всем нужно время, чтобы освоиться и заново узнать друг друга. На следующий день они шли домой с рыбалки. На влажной верёвке, которую закинул за спину Уинстон, болталось несколько рыбин не очень крупных, но вполне приличного размера. Они висели на верёвке, как украшение. И рубаха мальчика под ними стала мокрой. Во время рыбалки, когда удавалось поймать рыбу, Уинстон впервые проявил какие-то эмоции, волнение, радость, и теперь рыбины подпрыгивали у него на спине, а солнце играло и переливалось на их чешуе. Дил шёл чуть позади сына и, не отрываясь, смотрел на рыб. Он наблюдал, как они медленно умирали, оставшись без воды, как судорожно хватали ртом в воздух. Ему хотелось помочь им, но он понимал, что не может выпустить их обратно в ручей. Не так давно он смотрел, как точно так же хватали ртом в воздух здоровые мужчины, солдаты там, в окопах, похожие на вытащенных из воды рыб. Когда они подходили к дому, Дил увидел, что к ним приехал какой-то всадник на лошади. Мэри Лу вышла навстречу, подошла к всаднику, тот склонился к ней в седле, они о чём-то поговорили, потом Мэри Лу взялась одной рукой за седло и пошла рядом с лошадью по направлению к дому. Увидев дила и Уинстона, она отпустила седло и просто шла рядом со всадником. Человек на лошади был высоким, худощавым, тёмные волосы доходили ему до плеч. Словно из-под его мятой серой шляпы, волнами выливались чернила. Когда они подошли ближе, всадник приветственно поднял руку, и в ту же секунду Уинстон завопил «Том!» и со всех ног бросился через поле к лошади, а рыба била его по спине и подскакивала на каждом шагу.